Глава 15. Оранжевое небо. Когда понимаешь, что ты умер, что для тебя в мире больше нет места, всё сразу становится на свои места. Когда понимаешь, что ты умер, вся твоя жизнь видится условным, сомнительным рейсом из точки А в точку Б. Прибывая вне этих точек и вне всяких систем координат, И в не всего, что тебе понятно, ты смеёшься над собой и координатами. А что ещё делать, если нет ни тебя, ни координат? Тебя нет, но там, где тебя нет, есть то, что от тебя осталось. Сейчас будет всем известный фокус, сказали Матвею. Тебе предъявят картинки всей твоей жизни. Они пойдут одна за другой. Не нервничай. Можешь смотреть как кино. Как фильм, сделанный скромным, но добросовестным оператором под руководством скромного, но добросовестного режиссёра. Гляди, переживай, анализируй, страдай и вникай. Я понял, сказал Матвей. Перед глазами умирающего проходит вся его жизнь. Нет, отдёрнули его, не так. Глаз у тебя нет. Ничто никуда не пройдёт. Твоя память, затухая, вбросит в мозг всё, что накоплено. Возможно, не в том порядке, как происходило в реальности, но ты, наверное, разберёшься. Он увидел себя, маленького Матвея, младенчика с пухлыми щёчками и смышлёными глазёнками, с розовыми пальчиками, трогающими мамкину грудь. Он увидел себя почти совсем взрослого в колготках с оттянутыми коленками, в байковой рубашке в клетку, пятилетнего посетителя детского сада, удивительного места, где в ряд стоят эмалированные горшки, где главным кошмаром является ежедневное употребление столовой ложки рыбьего жира, где показывают диофильм про Аленький цветочек, где на новогодний праздник Девочек рядят в снежинок, а мальчиков в зайчиков. Он увидел себя шагающего в первый класс с бешено колотящимся сердцем, отягощённого портфелем из резко пахнущей искусственной кожи, вталкивающего в руки учительницы завёрнутые в хрустящий целлофан гладиолусы и огромную, как вселенная, школу. и пугающую дисциплину и остро отточенные мамой карандаши и диктанты и первые летние каникулы и ощущение заоблачного зашкаливающего счастья оказывается три лучших летних месяца дарованы как свобода как время удовольствий можно засыпать когда хочешь и просыпаться в полдень а не в половине восьмого и всё всё всё так хорошо что самому не верится. Вдруг опять 1 сентября, и новый букет, и булки в столовой, и двойки, но и пятёрки тоже. И вредные девчонки, и контрольные за полугодие, и хрустящий, свеже отглаженный пионерский галстук, и ледяная горка во дворе дома, и неожиданная драка с хулиганами из соседнего двора, и замерзающие на верхней губе солёные сопли. А над всем Оранжевое небо, напитывающее душу счастьем. Всё хорошо и даже лучше, чем хорошо. Потом ещё лучше. Оранжевое небо всё ярче. Оранжевое солнце греет мальчика Матвея, мир любит его. Девчонки вдруг становятся не так вредны. Первые танцы волнуют сердце, а тройки по химии и физике уравновешиваются пятёрками. по географии и астрономии. Но мама всё равно недовольна. Тут и в школе конец, и детство, наверное, тоже. Хотя кто его знает. У иных детство тянется до 40 лет. Не то у Матвея. Он сильный, взрослый, он зарабатывает, девчонки уважают его, а одна или две готовы на большее. Он дотрагивается и касается Горячая кожа пахнет странно, и ему сладко, весело, а поверх затылка каждый день всё тоже оранжевое пламенит, дарит ощущение. И мама уже не так строга, и в разговорах на что-то намекает. Но Матвей суров, как настоящий мужчина, хотя он ещё не мужчина, но вот он уже мужчина и знает, что почём и понимает. что умеет делать всё как мужчина но всё равно яркая оранжевая преследует и он верит в себя и в свою судьбу и в собственную из ряда вон выходящую исключительность про то же и мама твердит дальше больше мир всё ещё прекрасен но от исключительности не осталось и следа ему 23 позади кажется полжизни Девчонки понятны. Матвей уже не сопляк, твёрдый, зрелый, за спиной армии, всё ему ясно. Появляется дело, деньги, новые цели и идеи. Вот он влюблён. Вот он женат. Вот он, слава богу, взрослый. Мама почти счастлива. Жена тем более перспективы ошеломляют. Сейчас он разбогатеет, сколотит, например, миллион. И всё будет окончательно хорошо и здорово. Это всё? спросил он, разочарованный обрывом ленты. В общем, да. Счастливый ребёнок, наивный мальчик, беспечный юноша, недалёкий охотник за миллионом такова твоя жизнь. Дальше гибель. Это не всё? Этого мало. Извини. Этого мало. Не всё показано, не всё. Было больше. Моя жизнь ярче, и оранжевое небо было выше, и цвет насыщеннее. Тебе так кажется. В детстве и юности небо для всех оранжевое. К сожалению, это всё довольно ординарно. Не ординарно. Неординарно. Там же столько всего было, тысячи событий. Ведь сказали же, что вся моя жизнь зафиксирована шаг за шагом. Зафиксирована, но не тобой. А сейчас ты увидел только то, что сам вспомнил на момент гибели. В основном детство и юность, лучшую свою пору, полную благих намерений и грандиозных планов на будущее. Всё равно мало. И вообще, кто фиксировал? Кому положено, тот и фиксировал. Хуёво фиксировал, какую-то ерунду зафиксировал, а главного нет. Главного? Что же было в твоей жизни главным? Давай, расскажи, время у нас есть. Матвей подумал. Главное в моей жизни сам я. ошибаешься. Главное это не ты, а то, что ты делал. Человек реализуется в поступках. Недавно ты говорил, что продавал вино. Ладно, пусть так. Продавал. Но зачем? Не зачем. Нравилось и продавал. Кто-то продавал памперсы, кто-то ракеты, а я вино, хорошее, благородное вино французское. А как это твоя торговля связана с мечтой об оранжевом небе? Напрямую. Выпил, и небо сразу оранжевое. Я не пью совсем. Год как бросил. Нельзя торчать на своём товаре. Оранжевое небо это моё личное понимание счастья. Я хотел всегда быть счастливым, как в детстве. Это невозможно. Ребёнок счастлив потому, что его счастье создают и берегут взрослые. Ну а я решил, что моё счастье буду создавать и беречь деньги. Счастье не в деньгах. В ответ ещё чил нечто вроде превосходства над невидимым собеседником. Умереть только для того, чтобы услышать банальность. Так говорят те, снисходительно, но впрочем и осторожно ответил он: кто не умеет обращаться с деньгами. Послушайте, а Бог богат, у него есть деньги. Зачем Богу деньги? Они ему без надобности. Если у Бога нет денег, что он тогда в них понимает? В любом деле есть свои правила, своя культура. В обращении с деньгами тоже существует культура. Кто её имеет, для того деньги являются источником радости, в конечном итоге счастья. Те, кто не способен усвоить такую культуру, и придумали поговорку про счастье, пребывающее не в деньгах. Счастье в том, чтобы радоваться тому, что есть, и правильно распоряжаться тем, что есть, в том числе и деньгами. Ты всю жизнь провёл в погоне за деньгами. Нет, повторяю. Я провёл жизнь в погоне за счастьем. Догнал? Не знаю, грустно ответил Матвей. Первое, что я понял, счастье ощущается не сразу. Бывает, переживаешь какой-то момент, самый обычный, вроде бы непримечательный, и вдруг, спустя время, год или там 3 года, Вспоминаешь этот момент в подробностях и понимаешь, что был абсолютно счастлив. Почему-то счастье воспринимается всегда задним числом, как воспоминание, второе и, наверное, главное. Оно не поддаётся анализу и алгоритму, оно никак не связано с переменными в жизни. Оно не связано с людьми, с окружением, оно не связано с удовольствиями. Оно не связано с добрыми делами, оно даже с любовью не связано. Оно существует само по себе. Приходит, когда хочет, и так же уходит. Хочешь быть счастливым бутем? Опять расхожая фраза. Счастье это когда тебя понимают. Человек создан для счастья, как птица для полёта. Счастье это когда утром хочется на работу, а вечером с работы подвею стало грустно. Один автогонщик пережил катастрофу, чудом выжил, решил бросить своё занятие. А друзьям сказал так: "Я жив и здоров, остальное бонус". В этом смысле каждый, кто дышит воздухом и ходит по земле, счастлив по праву рождения даже если не совершает никаких поступков чтобы вы тут мне не говорили про поступки которыми собираетесь мерить жизнь людей чем же как не поступком измерить жизнь человека не знаю зачем вообще её мерить вот в моей стране жил один учёный он изобрел водородную бомбу машину для убийства А в историю вошёл как правозащитник и борец за свободу. Как и чем измерить его жизнь, каким именно поступком? Сам сказал истории. Кстати, есть пример лучше. Один царь, живший 2000 лет назад, устроил в своей стране грандиозную перестройку, организовал экономический бум, построил дороги и города, При жизни его прозвали великим, но в историю он вошёл как организатор избиения младенцев и убийца Иоанна Крестителя. Значит, Бог и есть история. Ответом Матвею было молчание. Он подождал, но ни один звук не родился в его голове. "Эй", позвал он. "Что, решено устроить перерыв?" Алло. Абонент недоступен, да? Я что-то не то сказал? Задал неудобный вопрос? Он снова ощутил тревогу и неуют. Он уже понял, что существовать в качестве бестелесной души очень непросто. Понятия верх, низ, свет, тьма, голод, сытость и все прочие, связанные с жизнью физической оболочки, отсутствовали. Оставалась только ноющая боль. Не усиливалась, но не исчезала. Всё время хотелось упереться ногами во что-нибудь твёрдое, ощутить послушные, сильные руки, взмахнуть ими и куда-нибудь зашагать. Но ноги и руки не слушались, за полным своим отсутствием. Ощущались веки, он мог моргать, ощущалась гортань, он мог произносить слова. но даже и эти остаточные доказательства того, что ещё совсем недавно он, Матвей Матвеев, был самодвижущимся механизмом из плоти и крови, проявлялись себя неявно. Может, он и не говорил ничего, а только думал, а может и не думал, а просто содрогалась и протестовала против торжества пустоты том места, которое когда-то он занимал. Ещё исправно действовала память, доказывая, что воспоминания хранятся всё-таки не в мозгу, а именно в человеческой душе. Правда, не все воспоминания. События, некогда считавшиеся главными в жизни, связанные с работой, бизнесом, деньгами, успехом, самореализацией, вообще с какой-либо деятельностью, то, чем он гордился и за что себя уважал, теперь обратились в некие бледные невнятно мерцающие миражи. Самое же главное и странное заключалось в том, что он не мог понять, хорошо ему или плохо. Хорошо и плохо остались как оценки и суждения, тогда как он перестал существовать и как субъект, и как объект оценки. Кому должно быть хорошо или плохо? С той стороны В живом мире всё требовало оценки, так как требует живое, настойчиво, грубо, безапелляционно, тогда как здесь возможность оценки отпадала. Отсутствовали эталоны и критерии оценки, отсутствовала сама среда, порождающая необходимость в оценках. Это тревожило, но не мучило. Это удивляло, но не восхищало, это было новым, но не возбуждало. Миражи добра и зла, любви и ненависти, боли и наслаждения рассеялись. Абсолюты растворились внутри собственной относительности, аксиомы оказались осмеяны, бесконечности обернулись нулями, гармонии и какофонии. Началы и концы, альфы и омеги, трагедии и породе, всё стало едино. Пытаясь привыкнуть к состоянию идеального покоя, которое одновременно казалось состоянием идеальной подвижности, он впал в забытьё.